Глава 29. Heavenly Creature. Кира. Самое странное для меня в Элизиуме – это возможность просыпаться в виртуальной реальности. Сон во сне. Рядом с Реном это особенно приятно. Кощунство ли это? Раньше я так думала, а теперь понимаю. Элизиум – это рай. Моя вселенная безграничных возможностей пространство, куда перезалили мою умершую любовь, тем самым воскресив ее. И от этих мыслей так хорошо. Сначала мне казалось, что я не привыкну, что эта более футуристическая версия моего акселя так и не станет мне родной. Тут я тоже ошибалась. Теперь внутри меня прочно засело чувство, что он никуда не уходил. Чувство, что Аксель просто перешел на другой уровень, стал свободным от навязанных высшим обществом норм, наследства семьи и обязательств. Его новая версия — Рен, она куда интереснее и более многогранная. Тот, кто освободился от своих прежних убеждений, позволил себе быть плохим, если так уместно сказать. Таким он нравится мне больше. Аксель был задумчив и меланхоличен по типу личности ISFP, RN и NTP. Сначала я была возмущена от того, что разработчики пошли против контракта. Затем оценила все плюсы нового типа личности. Аксель покончил с собой. К этому привел ряд событий и совпадений. Его тип личности — один из факторов, почему случилось то, что случилось. В объяснительном письме они упомянули, что если мне не понравится взаимодействие с ENTP — Я имею право сделать запрос на изменения типа личности. Но мне это не понадобилось. Почти сразу я привыкла к Рену. Его дерзости, его самодостаточности. Мне нравились эти приземленные отношения. Он позволил мне остаться у него в локации. И в какой-то момент я даже пожалела о том, что попросила одного из лучших дизайнеров сделать комнату-дубликат нашего особняка. «Ты уже проснулась?» Сона спрашивает он. Так интересно. Что именно? Просыпаться в виртуальном мире. Знаешь, раньше у меня была навязана установка, будто я обязана отключаться от игры на время сна, но это мне так нравится? С улыбкой отвечаю я. Он притягивает меня к себе и прижимает к груди. Я слышу, как бьется его сердце. Он продуман до мелочей. «В виртуальном мире можно жить», — говорит Рен. «Хотелось бы». «А почему нет? У тебя много минут. Ты можешь почти не выходить отсюда». «Отчасти да, и не буду». Я целую его. Не знаю, сколько мы провалялись в постели. В Элизиуме времени не существует. В этом его прелесть. «Кстати, у меня есть для тебя подарок», — говорю я, отрываясь от поцелуя. «Что же это за подарок?» усмехается Рен. «Готов увидеть?» «Конечно». Юно уже успел к тому времени скинуть мне ссылку и пароль от Чатрума. «Отчасти это сюрприз для меня. Я присутствовала при создании, но синхронизацию всей локации оставила за ним, просто чтобы испытать больше эмоций от первого посещения. Этот момент был важен для меня. Я делаю запрос на вход, и мы оказываемся в локации за секунду». Я взволнованно оглядываюсь по сторонам. Рен неподвижен. Прохожу чуть дальше, жестом приглашая его. Он неуверенно следует за мной. Как я и рассчитывала, его внимание привлекает рояль. Аксель постоянно играл. Особенно он любил это в моменты летней грозы, пока я пила чай накрытой крытой террасе, наблюдая за тем, как бордовые розы в саду наливаются каплями дождя и слегка покачиваются на ветру. Гроза есть и сейчас. В этой локации вечная гроза. Я заранее попросила Юна сделать это. Орен садится за рояль, поднимая крышку и рассматривая клавиши. Неуверенно нажимая, он слегка отдергивает руку. «Интересно», — тихо усмехается он, пока на фоне слышны раскаты грома. «Узнаешь?» — спрашиваю я, затаив дыхание. Он странно хмурится и пробует что-нибудь сыграть. Но пальцы его словно деревянные, а гармония звуков отсутствует, как если бы у него не было слуха. «Слушай, кажется, это вообще не моё». Неловко улыбается он и закрывает крышку рояля. «Но локация красивая, спасибо». Рен обнимает меня, а я чувствую себя потерянной. Хочется рыдать. Я представляла все это совершенно не так. «Тебе правда нравится?» Едва сдерживая слезы, спрашиваю я. Ну да, она довольно умиротворенная. А ты чего такая грустная? Кира, что с тобой? Увидев мои слезы, он пытается меня подбодрить. Ничего просто, я не знаю, Рен. Мне надо побыть одной. Хочешь, чтобы я тебя оставил? Я сама тебя оставлю. Не прощаясь с ним, я отключаю чокер. Очнувшись в комнате своего дома, я даю волю эмоциям и плачу. Мне будто дали пощечину. Требуется время, чтобы взять себя в руки, но ждать я не хочу. Поэтому, как только успокаиваюсь, тут же звоню разработчикам. «Он даже не узнал наш дом», — восклицаю я, даже не пытаясь подавить возмущение. «Кира — это естественно. Мы сделали личность на основе воспоминаний, но сами воспоминания не сохранили. Это как пустой холст». Я согласилась с тем, чтобы оставить ему навязанный вами тип личности, который к слову далек от личности Акселя. Он был искателем, никак не аналитиком. Так надежнее, тебе просто нужно привыкнуть. Складывается впечатление, что по ту сторону связи сидит высококвалифицированный психолог, чей он остается непоколебимым. Выдохни, возьми себя в руки и вернись к Рену. Не заставляй его переживать. Все хорошо. Это ваш новый рай, новая жизнь. Спроси у себя, был ли он счастлив. Я молчу, переосмысливая все сказанное, сдерживая свои слезы. Мне просто не хочется признавать то, к чему он клонит. Кира, Аксель покончил с собой. В той реальности ему было плохо, иначе исход был бы другой. Нам бы не приходилось воскрешать его при помощи Элизиума. Но случилось то, что случилось. И нужно с радостью принять эту возможность. Ты счастливая девушка, подумай о том, сколько в мире людей, потерявших своих близких. Им даже мечтать о таком не приходится. У них в голове подобного нет. А представь, как бы они были счастливы, встретившись с любимыми в Элизиуме. Но такой шанс достался только тебе. Одной единственной во всем мире. Понимаешь, насколько это ценно и важно? Да, конечно. «Вы правы. Вернись к Рену, надень чокер. Все хорошо. Дыши глубже и успокаивайся. Я делаю все, что мне велели. Я не имею права расстраиваться».